Старого султана, который швырял своим диковинным адалиском последнюю дюжину платков. Глава пятая. Смерть Портоса. Александр Дюма Не боялся смерти. «Она будет ко мне милостива», — говорил он, — «ведь я расскажу ей какую-нибудь историю». Арсен Буссе 1867 год Сумма долгов растет.